Продажи и переговоры. Москва. Лето. Переговорная комната. Молодой продажник возится в проводах. Его компьютер не подключается к проектору. В комнате из-за кондиционера градусов 15, но от напряжения у юноши мокрые ладони, а из-под мышек расползаются темные мокрые пятна. В комнату входит молодая красивая женщина. Простите за опоздание. Меня зовут Елена. Старший специалист отдела закупок. Мой руководитель Ольга не могла сегодня прийти, поэтому вы будете говорить со мной. Он протягивает свою холодную мокрую руку. Ее рука теплая и твердая. Они садятся. Он отодвигает лежащие на столе пыльные провода. Пыль скатывается комками на мокрых пальцах. Я так понимаю, вы поставляете тренажеры для спортклубов. Расскажите, почему нам стоит сотрудничать с вами? Он начинает говорить, но в горле сухо. Он наливает воду из бутылки в стакан. Руки трясутся. Простите, я должна предупредить, что у меня на эту встречу 20 минут. Если у вас есть какая-то презентация, то давайте ускоримся. Теперь он чувствует капли пота на лбу и затылке. Да, Елена, очень приятно. Э, наша компания является эксклюзивным поставщиком спортивного оборудования. Э, с 2000 года мы поставляем... Капля пота стекает по лбу, зависает на брови и звонко ударяется об стол. Молодому продажнику хочется провалиться сквозь землю, но гибкая система скидок и индивидуальные условия позволят, позволят вам получить оптимальные условия. Согласитесь, ведь здорово, когда вы получаете товар на самых выгодных условиях. Она набирает сообщение в телефоне. Хорошо. У вас есть какое-то коммерческое предложение или презентация? Или каталог? Да, да, конечно. Вот только не могу подключить. К сожалению, мне нужно идти. Пришлите вашу презентацию по почте, пожалуйста, и мы вам перезвоним в случае заинтересованности. А на какой адрес? На ру. Она выходит. Эта фирма, конечно же, ничего не купит. И дело тут не в потных подмышках и комочках пыли. Этот продажник мог быть самым потным на свете и все продать, если бы он знал секрет. В этой главе расскажем секрет. Глава посвящена переговорам. Как достигать прочных и долгосрочных договоренностей с вашими клиентами, когда все, как кажется, против вас, даже кондиционер? Все, о чем мы будем говорить здесь, касается в основном переговоров в B2B, когда одна компания продает что-то другой. Многое из этой главы применимо в B2C, когда консультант или оператор колл-центра общается с розничным покупателем. Но для простоты давайте везде представлять, что это ледяная московская переговорка, в которой встречаются представители двух компаний. Классическая схема продажи. Начнем с классики. Открываете любую книгу по переговорам, и там вам показывают примерно одни и те же этапы ведения переговоров с кем угодно. Первый. Определить ЛПР. Узнать, кто в компании принимает решение по вашим закупкам, выйти на него и не тратить время на челить, Не вести переговоры с менеджером, который ничего не решает. Прежде чем заходить в компанию, проводить разведку и выяснять, кто за что в ней отвечает, чтобы сразу сфокусировать удар на нужных людях. Второе. Установить контакт. Прежде чем переходить в наступление на встрече, нужно разрядить обстановку. Рассказать анекдот, прокомментировать пробки, поговорить о чем-то отвлеченном. Цель – расслабить оппонента, чтобы между вами установились более доверительные отношения. Так клиенту будет сложнее отказать. Третье – выявить потребности. Когда оппонент расслаблен и благостно настроен, время выяснить его болевые точки. Какие его проблемы мы будем решать своим продуктом. Чтобы не просто стрелять из всех орудий, а бить прицельно. Четвертое – презентация. Рассказываем клиенту, какой у нас замечательный продукт, какие у него конкурентные преимущества, чем он лучше других. Причем именно в контексте только что выясненных потребностей клиента. Для этого этапа продажников обучают выглядеть дорого, говорить уверенно, показывать яркие слайды и делать из презентации небольшое шоу со сторителлингом, нейролингвистическим программированием и прочей криптохиротоманией. Пятое. Отработать возражения. В голову клиента наверняка придут возражения. Нам это дорого, нам это не нужно, у нас такое уже есть. Классическая школа переговоров учит безжалостно подавлять эти возражения точечными бомбардировками. В классической школе есть готовые приемы. Например, да, это не самый дешевый продукт, но благодаря пятилетней гарантии цена владения в год будет всего лишь... Самая эффективная система отработки возражений – использовать только что озвученные клиентские боли. Клиент только что сказал, что ему нужно решить проблему как можно скорее. Бьем в сроки. Клиент сказал об экономии бюджета – бьем по экономии. Не отвертится. Шестое. Закрыть сделку. Теперь важно не дать клиенту сорваться. Опасность в том, что клиент может сейчас предварительно согласиться на эмоциях, а потом в спокойной обстановке начать думать. И там уже он себя накрутит и в итоге откажется покупать. Чтобы этого не допустить, клиента просят что-нибудь подписать, внести предоплату или как-то еще закрепить обязательства, пока он тепленький. Тут идут на любые ухищрения. Соглашение о намерениях, предварительные соглашения, депозит, поход в ресторан на обмыв сделки, годится все, что символически закрепляет намерение, и после чего уже не так просто соскочить. У этой классической схемы могут быть вариации, добавления или сокращения. Но принципиально нас всегда учат логики «узнай клиента», «покажи продукт», «сними возражение, «продай». И эта схема, конечно, работает, ею пользуются продавцы по всему миру, сделки закрываются, все счастливы. Что не так с классической схемой продаж? Классическая схема – это схема противостояния, в которой вы должны победить клиента. А хорошие долгосрочные отношения – это отношения партнеров, а не победителей и побежденных. Вот пример: муж и жена приходят в магазин бытовой техники за пылесосом. У них бюджет семь рублей. Издалека их замечает консультант. Опытным глазом он оценивает, кто из этих двоих принимает решение. Жена. И сколько они готовы заплатить? Судя по ботинкам мужа, они потянут дорогой пылесос. Консультант переходит в наступление. Первый удар. Он уничтожает их веру в пылесос за семь тысяч. Показывает, что он и сломается, и будет пропускать пыль, и тяжелый, и может выбивать пробки, и проблема с проводом, и аллергии, и что только не... Второй удар. Он показывает супердорогие элитные пылесосы. У них те же проблемы, но за гораздо большие деньги. Покупатели раздосадованы. Впрочем, есть еще один вариант. и показывает фирменные дорогие пылесосы, назовем их «Тайфун». Тут и пыль не вылетает, и проводов нет, и компактные, и по сравнению с этими дорогими пылесосами он не такой уж дорогой. У жены загораются глаза. Муж высказывает возражение «дорого». У продавца заготовлен ответ «пылесос вечный, прослужит 100, 500 лет, немецкая сборка, американские технологии». Он будет служить вам и вашим внукам, и еще от него можно заряжать айфон. Удобно брать в поход. И он не портит здоровье. Разве здоровье не стоит того? И дальше в таком духе. Муж, надо подумать. Понимая, что продажи сейчас сорвется, продавец дожимает. Смотрите, на складе есть один экземпляр, на который стоит еще старая цена, когда их закупали по старому курсу. Их сейчас хорошо берут, поэтому может оказаться, что вам достанется уже по новой цене. Если хотите взять выгодно, то лучше брать сейчас». Глаза жены горят вдвое ярче. Она отводит мужа в сторону, и спустя три минуты они уже стоят на кассе. Продавец справился. Он сломил сопротивление мужа, закрыл сделку и получил комиссионный. Но что дальше? Муж возвращается домой с ощущением, что в этом магазине его прогнули и заставили краснеть перед женой. Придет ли он снова в этот магазин? Будет ли он впредь слушать консультантов? Захочет ли он похвастаться друзьям, какой он молодец, что купил такой классный пылесос? Продавцу на это наплевать. Но если бы муж почувствовал себя в этом магазине молодцом, он вернулся бы сюда неоднократно. Ну ладно, розничная продажа. Там действительно можно надавить на клиента, получить разовую продажу, а дальше надеяться на поток новых клиентов. В конце концов, если у вас возле дома магазин бытовой техники, вы вряд ли поедете в какой-нибудь другой только потому, что возле дома слишком агрессивные продавцы. Скорее нет. В рознице вся эта агрессия скорее помогает продавцам хоть что-то заработать. Но представьте, когда тот же самый принцип применяется в B2B-продажах, где каждый клиент на вес золота. Представьте, что человек выходит с переговоров с ощущением, что его только что победили. Будет ли он готов дальше способствовать этой сделке? Ведь чтобы сделка B2B состоялась, мало просто одержать победу на встрече. Дальше начинаются согласования, бюджеты, подписание договора, проверка службы безопасности, бесконечные комитеты и другие процедуры. Чтобы клиент реально довел сделку до конца, он должен хотеть ее довести до конца. Внешних договоренностей и подписанных меморандумов мало. Если человек не чувствует желания довести сделку до конца, он с легкостью ее сольет на любом этапе. Простая проверочная фраза, по которой легко продиагностировать, что клиент на самом деле не хочет заключать с вами сделку. Мне все понравилось, но, понимаете, у нас уже закрыт бюджет на этот год, поэтому мы сможем вернуться к этому только в феврале. Давайте свяжемся тогда и поговорим. Переговоры по кемпу. Помимо классической школы переговоров есть альтернативная. Ее называют школы Джима Кэмпа, школы осознанных переговоров и, другими словами, вот ее главные постулаты в нашем вольном изложении: заключать долгосрочные сделки. Все переговоры направлены на то, чтобы клиент не пожалел о заключенной сделке ни сейчас, ни через год. Если мы знаем, что клиент может о чем-то пожалеть, мы должны его об этом предупредить. Может быть,. даже отговорить. Выяснять боли. Первый вопрос на встрече должен быть не почему вы должны работать с нами, а какие проблемы сейчас у вас есть. Задача переговорщика не продать продукт, а выяснить подлинные потребности клиента и придумать, как помочь ему их решить. Не против, а вместе. Продавец должен занимать позицию, похожую на позицию партнера или тренера. У клиента есть проблема, Он хочет ее решить, и мы ему в этом помогаем. Может быть, для этого пригодится наш продукт, а может быть и нет, и это нормально. Следить за собой, клиентом и обстановкой. В переговорах важен контекст, ситуация и настроение людей. Они враждебны или дружелюбны? Они с нами заодно или заняли оборонительную позицию? Они хотят с нами говорить или просто терпят нас? У них есть время нас слушать, или они спешат? А я сам? Я волнуюсь или нет? Я делаю то, что хотел, или меня понесло не туда? Чтобы овладеть такой техникой, нужно много тренироваться и наблюдать за собой, но это помогает гораздо лучше ориентироваться в переговорной комнате. Без нужды. Приходя на встречу, переговорщик не должен испытывать нужду в заключении сделки. Сделка может состояться... а может и не состояться, и это нормально. Важно думать не о результате, а о поведении в этом моменте. Понимает ли он боли клиента? Задает ли он нужные вопросы? Если все делать правильно, но при этом сделка не срастется, ничего страшного, будет другая. Мы не будем претендовать на то, чтобы подробно объяснить все нюансы этой переговорной школы. Вместо этого покажем несколько примеров. Привлечем внимание к обстановке. Вспомните ситуацию из начала главы. Переговорщик готовится к презентации в офисе клиента. Он переволновался и вспотел. Проектор не подключился. Входит человек, с которым будет встреча. Извините за опоздание, я Елена, старший специалист отдела закупок. Мой руководитель Ольга не могла сегодня прийти, поэтому вы будете говорить со мной. Наш герой осознает, что он в совершенно непрезентабельном виде. Елена, очень приятно. Я, Павел, мне страшно неудобно перед вами, что я в таком виде. Не знаю, что произошло, видимо, переволновался. Ой, да бросьте, все нормально. Нет, ну что вы, я мокрый, как мышь, на деловой встрече. Это как-то нелепо. Простите меня, ради бога. Павел, ничего страшного, все нормально. Хотите, я вам покажу, где у нас уборная? Там можно все просушить, и мы спокойно продолжим. Вам нужно что-нибудь? Чай, кофе? Может, кондиционер сделать потеплее? — Ой, я не откажусь от всего и чая, и кондиционера. — Отлично. Пойдемте, я вам все покажу. В общем, между ними растаял лед. Она угостила его чаем, и в этой обстановке они нашли общий язык. Правда, по делу они в тот раз так и не поговорили. Она сказала, что ее кинули на эту встречу заткнуть отсутствие босса. Такая-сякая босс не уважает ее время, он ей посочувствовал, и уже через неделю... Он встречался с ее боссом. А началось все с того, что он признал, что не готов ко встрече. Это слежение за обстановкой и собой. Долгосрочная сделка. В магазин компьютерной техники приходит покупатель за компьютером. Подходит продавец. «Чем вам помочь?» «Хочу компьютер. Вот этот, покажите». «Показывает на довольно дорогой и навороченный. «Да, это отличная машина». Позвольте поинтересоваться, а вам для чего? Ну, чтобы почту смотреть, интернет, документы пересылать. Угу, понятно. А почему хотите именно этот? А что? Посмотрите, ну, эта машина довольно дорогая, и ее в основном покупают для профессиональной обработки фотографий, видео, игр, программирования. Она довольно мощная и предназначена для сложных вычислений. Но почта же на нем будет работать? Ну, конечно. Смотрите, мне, разумеется, выгодно вам продать эту модель, но все то же самое можно делать на вот таком компьютере. Он выглядит так же, но начинка немного проще, и он будет работать стабильнее. Дальше продавец показывает разные модели. В конце он говорит так. Смотрите, выбор за вами. Для тех задач, что вы мне сказали, лучше всего вот эта модель. Она дешевле, стабильнее, будет меньше греться. Но можно взять и ту, что вы хотели в начале." Это тоже классный компьютер, но для несколько иных задач. Мне важно, чтобы вы потом не пожалели. Клиент чувствует заботу, покупает более дешевую модель и к ней кучу аксессуаров. А как известно, маржа магазина делается именно на аксессуарах. Вместе с тем клиент испытывает к продавцу бесконечное доверие и придет снова. Выяснять боли. В компанию, которая делает сайты, приходит владелец ресторана. Хочет красивый, шикарный сайт, чтобы все выглядело богато и эффектно. Менеджер, зная заранее, чем такой вопрос может быть чреват, встречается с ним лично. «Иван Михайлович, а расскажите, зачем вам сайт?» «Ну как, это же интернет. Нужен сайт. Он должен быть красивым, эффектным, ну, все в золоте, чтобы блестел. Само собой. А как вы будете им пользоваться?» «Ну, вот он будет». Люди будут на него заходить и, и приходить к нам в гости в ресторан. А как сейчас люди вас находят? И дальше он узнал у клиента все о привлечении клиентов. Откуда они о нем знают, что работает, что не работает и так далее. Дальше такой поворот. Иван Михайлович, сайт — это не проблема. Но из вашего рассказа у меня сложилось впечатление, поправьте меня, если я не прав, ощущение, что у вас уже достаточно хорошая заполняемость. И сайт не сыграет ключевую роль. А есть ли какие-то проблемы, которые вы тоже хотите решить в ближайшее время? Ну, доставка. Мы хотели открывать доставку, чтобы не занимать зал и догружать кухню. Но люди не заказывают. Так менеджер зацепился за доставку. Дальше он достал из клиента все подробности этой задачи и довольно быстро договорился, что сайт будет ориентирован на доставку, а не на золото и шикарный дизайн. К тому же нужен не только сайт, но и интеграция с сервисами доставки еды. А это уже очень далеко от задачи сделать красивый сайт с блестками. Без нужды. Крупная технологическая компания развивает направление естественной обработки языка. Это когда машина примерно понимает, что говорят люди. На рынке есть стартап, у которого уже есть неплохой продукт в этой области. ИТ-гигант хочет купить этот продукт и встроить к себе, чтобы, например, его голосовой ассистент мог бы понимать, чего от него хотят пользователи. Приходят на переговоры. Стартап — такие простые ребята, недавние выпускники СПБГУ. Денег у них мало. Но у них есть представление, что их стартап стоит не менее 10 миллионов долларов. Цифра условная. ИТ-гигант предлагает условные 2 миллиона долларов. Аргументация такая. Ребят, вот у вас сейчас нет денег, а будет целых 2 миллиона долларов. Подумайте, это ведь немалые деньги. Вы сразу станете долларовыми миллионерами. Это вин-вин, все выигрыши. А ребята в ответ, нет, так не пойдет. Вам, чтобы повторить этот продукт, потребуется не менее 10 миллионов долларов, плюс год работы. Мы можем вам передать код прямо сейчас за те же 10 миллионов, но если для вас это неприемлемо, Мы это прекрасно понимаем. В этот раз сделка не срослась. И ИТ-гигант решил создавать продукт своими силами. Через полгода, осознав, что проект так и не сдвинулся с мертвой точки, они вернулись за стол переговоров. Тогда основатели стартапа попросили 16 миллионов долларов и получили их без разговоров. Тут спасло не только отсутствие нужды, но и знание боли клиента. Стартаперы понимали, Сколько на самом деле стоил их проект? И могли это обосновать. Подробнее об оценке бизнеса будет позднее в этой книге. Не против, а вместе. В шоуру музыкального магазина заходит юноша. Неуверенно топчется возле музыкального оборудования. Видно, что он не совсем понимает, что ему тут нужно купить. Консультант в гражданском подходит и аккуратно спрашивает. «Для студии ищите?» «Да, вот хочу дома оборудовать все». А вы какую музыку делаете? Вот такую-то. А такой вот Роланд уже пробовали? По вопросам видно, что юноша плавает в теме. Консультант аккуратно продолжает. У нас есть специальная услуга. Она бесплатная. Комплектация стартовой студии. Подберем вам все, что надо, под конкретную задачу, комнату и стиль жизни. Если хотите. Покупать это не обязательно. Просто у вас будет список, что там понадобится. Это чтобы все сразу играло и подключалось. Если интересно, скажите, я вам помогу. Парень мнется, благодарит, выходит на улицу и через 15 минут возвращается. Консультант аккуратно ему объясняет, что ему потребуется для работы, узнает его потребности, составляет с ним схему студии как добрый советчик. А потом произносит заветное. Вот цены в нашем магазине. У нас это все в наличии. Можем погрузить и доставить хоть завтра. Но смотрите, вот эти позиции вы найдете дешевле, особенно на барахолках и развалах. А вот эту позицию могу вам отдать с витрины на 15% дешевле. Вот дешевле этой цены вы точно не найдете, разве что на Авито. Еще, если у вас нет нашей карты, я могу провести через свою. Будет скидка 5% на все. Подумайте, как вам выгоднее, и если готовы, я вам все оформлю. Парень все оформил прямо на месте. Сила в том, что продавец не стал ему впаривать, а повел себя как помощник и партнер. Он увидел, что человеку нужна помощь, и включился всеми силами. Еще и предложил сэкономить. Здесь должно быть резонное возражение, мол, как же так? Продавец сам предлагает покупателю купить товар в другом магазине дешевле. Но продавец ведь не дурак. Он прекрасно видит, что перед ним человек, которому не так важно сейчас сэкономить. Ему нужна была помощь, И продавец помог. В благодарность покупатель был готов купить все даже без скидки. Это возвращает нас к другому важному постулату нашей системы переговоров. Вниманию к обстановке. Если классическая школа переговоров – это такие жесткие сценарии поведения, то альтернативная модель требует чуткости и внимания ко всему. Хорошо. История из B2B. Идет встреча. Клиент договаривается с поставщиком о внушительной партии товара. Необычное в ситуации то, что компания впервые закупает этот товар, расширяет ассортимент. И это покупатель позвал поставщика на встречу, а не поставщик добивался встречи с покупателем. Переговорщик на стороне поставщика чувствует какое-то сопротивление со стороны. То им цена не та, то ассортимент, то сроки поставки. И вроде он снимает все вопросы, дает скидки, а им все не то. В какой-то момент переговорщик останавливается, расслабляется и задает прямой вопрос. Господа, простите за прямоту. Вы меня позвали на эту встречу, но мне кажется, будто вам совершенно неинтересно то, что я вам предлагаю. Почему вы меня пригласили? Тут выясняется, что на самом деле этих менеджеров со стороны покупателя сюда отправили против их воли. Они хотели закупать этот товар у другого поставщика и вообще не понимают, почему им руководство спустило встречу именно с этим вот. Обычный неопытный продавец обиделся бы на такое и начал бы возмущаться, мол, чего вы тратите мое время, и вообще это непрофессионально, но не наш герой. Он сделал наоборот. Господа, это ужасно, я вас понимаю. Очень глупо, что вы тратите время на меня, хотя вам самим это совершенно не нужно. Если хотите, мы можем сделать так. чтобы наши цены вам принципиально не подошли, и вы с чистой совестью сообщите, что наши переговоры зашли в тупик. Я не хочу вас заставлять что-либо делать против вашей воли. Они заинтересовались. Но я так понимаю, что вашей компании нужна наша продукция для расширения ассортимента. Если хотите, я могу вам показать, почему наша продукция выигрывает у конкурентов. И если вы сами решите, что вам это нужно и ценно, то я вам помогу сверстать выгодную для вас сделку. Но только если вы сами захотите этого, а не против вашей воли». Господа были в растерянности. Вроде бы им можно было элегантно выйти из этой ситуации, не тратить время и перейти к нужному им поставщику с чистой совестью. Но, с другой стороны, этот парень вроде был на их стороне и хотел им добра. Ради интереса они решили его послушать. Он позвал их на экскурсию на предприятие, показал все процессы, они поужинали в ресторане и поговорили по душам. В итоге они договорились о поставке. Могли бы они выбрать первый вариант и слить эти переговоры? Конечно, могли. Тогда бы наш продавец не потратил бы на них время и силы. Очевидно же, что эту поставку они бы оформляли долго, мучительно и не в тех объемах, в которых изначально собирались. Главное, что здесь произошло, продавец встал на сторону покупателя. Чаще всего, когда так делают, покупатель готов выслушать продавца. Боль. Рассмотрите три понятия – желание, проблема и боль. Рассмотрим на примере языковой школы. Желание – это было бы здорово научиться испанскому. Человек с таким желанием, скорее всего, даже не появится на пороге языковой школы. А если и появится, то сразу после новогодних праздников – исполнять свои цели на год. 1 февраля этот человек уже бросит занятия, потому что желание – не всегда совпадают с возможностями. Проблема. Это, например, я не говорю на испанском, но если бы говорил, меня бы отправили в командировку в Испанию. То есть вроде человек страдает, но не очень. Человек осознает проблему, да, мол, упускает карьерные возможности, но, видимо, ситуация еще не такая страшная, чтобы что-то предпринимать. Боль. Это проблема, с которой человек готов что-то делать. Например, меня отправляют на стажировку в Испанию, и если я не выучу язык за лето, то я там буду как баклан, не смогу работать, и меня уволят. Нетрудно догадаться, что лучше всего в переговорах узнавать клиентскую боль и работать только с ней, а не с хотелками и даже не с проблемами. Типичная проблема, когда переговорщик путает желания и проблемы с болью. Особенно это хорошо видно в активных продажах. Продавец тренажёров спрашивает, согласитесь, ведь здорово иметь накачанный пресс. Клиент отвечает, ну да, хорошо. Но очевидно, что если у клиента нет такого пресса, значит ему это было не настолько важно, чтобы заниматься им все эти годы. Даже если он сейчас купит этот тренажер, он не будет им пользоваться. Тренажер окажется под кроватью, клиент ни перед кем не похвастается своей новой фигурой, не привлечет новых клиентов и вообще решит, что мы его надурили. А то и вернет товар. Если на переговорах у вас просят скидку, одной из причин может быть отсутствие подлинной боли. Человек, у которого болит голова, не будет просить скидку на болеутоляющее. Он просто за него заплатит и скорее выпьет, а то и купит самое дорогое, чтобы уж наверняка. Тоже с любой другой покупкой. Если торгуются, значит, либо принцип такой – всегда торговаться, либо не так, то уж им эта штука и нужна. Хороший способ проверить боль – спросить, что будет, если клиент не получит то, о чем вы сейчас говорите. Вариант, как клиент сейчас живет без вашего продукта. Слушайте, ну вот, а что будет, если у вас через год будет такая же фигура, как сейчас? А как вы сейчас работаете без сайта? Что, если у вас он не появится в ближайшие месяцы? Тут важно спрашивать без наезда, а с искренним интересом и заботой. Потому что, правда, интересно, почему клиент захочет тратить на вашу совместную работу время и силы, если это ему не особо-то и нужно. Есть и другие способы узнать о боли, но все они начинаются с простых вопросов. Почему вам это важно? Как это связано с вашей жизнью, основной работой? Почему вы хотите именно это? Тут важно быть чутким и иметь достаточный кругозор, чтобы найти несоответствие в словах клиента. Часто клиент может начать придумывать себе несуществующие боли или проблемы, чтобы не показаться дураком. И тогда выяснить настоящую боль будет трудно. Иван Петрович, зачем вам сайт? Ну, клиенты, привлечения. Ага, ага, А как вы сейчас привлекаете? Через госзакупки. Окей. Давайте представим, что этот сайт у вас есть. Все по вашему заданию. Как он должен помогать вам в продажах? Я не знаю. У всех есть сайты, и у меня тоже должен быть. Мы только что узнали, что клиент не понимает, зачем ему сайт. Это серьезная проблема. Надо копать. Полезное действие. Вне зависимости от боли, проблемы, и хотелок, есть понятие полезного действия. Это ответ на вопрос, какую пользу принесет наш продукт клиенту. Расхожее заблуждение, что люди покупают продукты, потому что они хорошие, а заключают сделки, потому что они предложены на выгодных условиях. Но это не совсем так. Люди покупают и заключают сделки только потому, что они видят в этом для себя какую-то пользу. Сами по себе продукты, их качество, условия и прочая шелуха имеют второстепенное значение, если это не касается полезного действия. Человек приехал на оптовый рынок и закупился продуктами на неделю. Полезное действие, ради которого он пересек весь город и сжег бензин, иметь возможность не быть голодным, уложившись в скромный бюджет. Исполнить это полезное действие крайне неудобно, но деньги важнее. Человек заказал еду из ресторана с доставкой. Полезное действие – поесть вот сейчас как можно скорее, не отвлекаясь на готовку. По сравнению с покупкой на оптовом рынке, Эта еда вышла гораздо менее выгодной, но время было важнее. В B2B полезное действие бывает сложнее. Может быть, компания решает какую-то свою насущную проблему, особенно хорошо, когда проблема острая и безотлагательна. Разразился скандал, началась налоговая проверка, прорвало трубу. Тогда компания готова хорошо платить, ведь полезное действие – избавить от боли. А бывает, что осваивает бюджет. чтобы его не обрезали на следующий год. И никаких других задач компании на самом деле не решается. Это обычно неплохо. Потратили деньги и потратили. Всем безразлично. Особенно такое полезное действие любят тренинговые центры. Они в конце года собирают самую большую кассу именно из-за освоения бюджета. Бывает, менеджеру спустили задачу сверху. Он толком не понимает ее назначения просто исполняет чужую волю. Тогда будет сложно доделать и сдать работу. Если менеджер не понимает задачу и работает передаточным звеном, работа затянется. Условно можно сказать, что полезное действие бывает прагматическим, эмоциональным и социальным. Прагматическое – это все случаи, когда человек решает простые бытовые задачи. Эта машина должна вести меня из пункта А в пункт Б. Чтобы продать на базе прагматического полезного действия Полезно говорить о свойствах, функциях и характеристиках продукта. Эмоциональное. Когда продукт нравится внешне или с ним связаны теплые воспоминания. Самая красивая машина на свете. Тут нужно показывать покупателю картинки продукта. Давать потрогать. Социальное. Когда продукт покупается для того, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Дорогой костюм для встреч. Машина, чтобы не стыдно. Тут важно показывать, кто и как уже пользуется этим продуктом. Люди очень социальные и эмоциональные, поэтому эти полезные действия будут сильнее всего. Довольно бесполезно рассказывать человеку о мегапикселях, если ему просто нужен смартфон, как у всех на работе. И совершенно нормально браться за сайт, чтобы не стыдно было, это нормальное полезное действие. Ведь люди социальные, а стыд... Чисто социальное чувство. Полезное действие важнее всего знать, когда начинаешь согласовывать работу. Дизайнер делал сайт, думая, что он нужен для повышения продаж, а на самом деле он, чтобы не было стыдно. И клиент говорит, что тут недостаточно премиально, и дизайнер пытается вникнуть в задачу, что же это значит и как это отразится на продажах. А дело не в продажах вовсе и не в клиентах. а чтобы не было стыдно перед конкурентами. Полезное действие тесно связано с болью. Не понимая, какая у клиента боль, и не следуя полезному действию, можно сильно увязнуть в проекте, потратить много времени и не получить полезного результата ни для себя, ни для клиента. Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Любой человек, который считал воронку продаж, скажет вам, Повторная продажа всегда выгоднее, чем продажа новому клиенту. Потому что нового нужно привлечь. С новым дольше договариваться. Новые чаще отваливаются или просят вернуть деньги. Старый же вас уже знает. Приходит сам. Общаться с ним недолго. Возвращать деньги он вряд ли будет. Поэтому разумно строить работу так, чтобы клиенты захотели к вам возвращаться. А для этого нужно думать о пользе для них в долгосрочной перспективе. Если клиент подумает, что в этой фирме его надурили, он уже чисто эмоционально не захочет сюда возвращаться. Хорошие продавцы знают, если клиент покупает ерунду, лучше его остановить и отвадить от этой покупки. Прямо так и сказать. Вы сейчас сэкономите, а потом пожалеете, потому что у вас вот эта ручка отвалится, и приклеить ее вы не сможете. Вы сейчас переплатите, потому что тут качество сборки на уровне средних моделей, а стоит он в два раза дороже. Есть такая модель, которая по качеству лучше, а стоит дешевле. Я, конечно, могу вам оформить этот тур, но там очень высокий риск, что отдых будет испорчен. Да, это рекламировали по телевизору, но я там был лично. И я вам скажу, все не так радужно. Советую вам рассмотреть. Вы сейчас купите дорогой смартфон. а у вас маленький ребенок. Он его разобьет, как пить дать. Каждый день у нас по три телефона от детей приносят. Замена стекла будет стоить 10 тысяч. Надо либо брать чехол, либо брать модель, которую не страшно уронить. Вот, например, клиент, который чувствует о себе такую заботу, будет рад прийти к нам снова. При этом часто ориентация на долгосрочную перспективу не означает потерю в деньгах прямо сейчас. Думая на перспективу, Можно предложить даже более дорогие продукты или дополнительные услуги. Тут важна не выручка в моменте, а ощущение от сервиса, чтобы клиент почувствовал, что мы думаем о его будущем, а не о своем. На что можно и нельзя влиять в переговорах. Классическая школа переговоров говорит, что перед встречей надо поставить цель и идти к ней. Например, можно поставить цель, чтобы клиент подписал договор, или чтобы инвестор дал еще денег. Конечно, иметь цель лучше, чем приходить на переговоры вообще без подготовки. Но можно еще лучше. Когда в сделке участвуют двое, один из них уже не может на 100% гарантировать, что сделка состоится. Всегда есть другой человек. Мы можем на него повлиять, но не можем гарантировать, что он поведет себя по нашему плану. Когда готовишься к переговорам и имеешь определенную цель, невольно начинаешь придумывать пути достижения этой цели. Сказать то, спросить это, а на такой вопрос отреагировать вот эдак. В голове рисуется как бы дерево диалога. И если в голове не будет ничего, кроме этого дерева, просто потеряешься. Предприниматель открыл кафе и пустил в него инвестором человека постарше. Такого бывалого коммерсанта. Коммерсант дал денег на развитие, Деньги постепенно кончились, и молодому нужно попросить еще. Он сидит вечером дома и планирует этот разговор. Думает, что инвестор спросит про рентабельность. Я ему отвечу так. Потом думает, что инвестор попросит фин-модель, план развития и смету. Надо подготовить. И еще вариант, и еще. Всю ночь крутил в голове этот разговор, утром пришел навстречу. Инвестор после первых же слов сказал. Ты что, сдурел? Какие новые вливания? где прибыль я думал ты мне конверт с прибылью принес а ты еще денег хочешь и довольно быстро этот разговор превратился в ссору молодой предприниматель не был к такому готов он пытался вернуть разговор в то русло которое он продумал но это его партнеры только еще больше злило вредно зацикливаться на цели переговоров и думать что мы можем контролировать результат единственное что мы можем контролировать это собственное поведение как мы проводим встречу Какие вопросы задаем, как отвечаем. Для этого полезно понимать свою миссию. Миссия. Если классическая цель встречи – это то, чего мы хотим, то миссия – это то, почему другие могут хотеть с нами встретиться. Если сформулировать ответ на этот вопрос перед встречей, можно эффективно управлять своим поведением на самих переговорах. Сравните. Цель. Продать тренажер. Польза от нас. Миссия. Понять, что человека не устраивает в части здоровья и внешнего вида и помочь найти решение. Цель – продать рекламу в наших журналах. Польза от нас – узнать, какая аудитория интересна этой компании и помочь на нее выйти. Цель – выбить у нас скидку. Миссия – найти структуру сделки, в которой поставка будет выгодна и нам, и им. Цель – допродать наши дополнительные услуги. Миссия – помочь ему видеть пользу от наших дополнительных услуг. Цель – уломать на продление контракта. Миссия – понять задачи клиента на следующий год и найти способы ему помочь. Ключевое здесь, что мы приходим на переговоры не чтобы продать, а чтобы сделать что-то хорошее другому человеку. И теперь эта мысль должна направлять нас всю дорогу. Как нам понять, что для него хорошо? Двигаемся ли мы к этому? Вот это предложение. Оно сделает ему хорошо? Если мы не знаем, зачем человек пришел на переговоры, надо прямо об этом спросить, не постесняться. Может оказаться, что человек тут против своей воли, и нужно тогда встречу заканчивать. Кроме шуток, если человек не понимает, зачем он сидит с вами в переговорной комнате, вы с ним ничего не слепите. В случае жизни. Российский инвестфонд занимается поддержкой стартапов. Директор по пиару сидит в переговорной комнате. Заходит трое, сотрудник фонда Юля и двое сотрудников пиар-агентства. Они открывают на экране презентацию и 10 минут рассказывают о преимуществах своей компании. Заканчивают. Будем рады ответить на вопросы. В комнате повисает молчание. Юля, зачем вы организовали эту встречу? С какой целью? Хотел вас познакомить, чтобы вы нашли точки соприкосновения. Но ведь вы прекрасно знаете, что у нас уже расписаны бюджеты на год. Подрядчики работают, все компании запущены, и никакой новой работы до августа не будет. И вы это знаете. Чего вы от меня ожидали? Ну, Юля, это не профессиональная работа и трата моего времени. Я не буду дальше продолжать это общение, а по поводу вашего поведения я сообщу руководству. И уходит. А надо было всего лишь начать встречу с того, чтобы выяснить, ради чего тут все собрались, если это вызывало хоть малейшие сомнения. Не стоит бояться, что в погоне за чужой выгодой мы сделаем что-то себе во вред. Само собой не сделаем. Мы не упустим в цене там, где нам невыгодно. Не поедем доставать продукт, которого у нас нет в наличии, если это не часть нашего бизнеса. Не обязательно превращаться в безвольную губку и делать все по воле клиента. На самом деле все гораздо круче. Когда вы докопались до настоящей клиентской боли и сделали это дружелюбно и заботливо, клиент вряд ли захочет вас прожимать по цене. А даже если захочет, у вас нет нужды заключать с ним договор и есть право отказать. Нужда. Кемповская школа переговоров учит. Переговоры – это когда обе стороны могут в любой момент отказаться от сделки и не испытать от этого страшных последствий. Когда кто-то не может отказаться, это не переговоры. Когда работнику, в принципе, хватает денег на жизнь, но он хотел бы больше, это переговоры. Если работодатель скажет ему за повышение свернуться к работник может послать работодателя и вернуться к своим делам. Другое дело, когда работнику нечего есть, и если он сейчас не добьется повышения зарплаты, он и его семья будут голодать. У него конкретная, ощутимая нужда, и работодатель может этим воспользоваться. Например, он может повысить зарплату на четверть, отдать в два раза больше работы. У нужды есть две проблемы. По одной для каждой из сторон. Та сторона, которая находится в нужде, может согласиться на невыгодные для себя условия и пострадать от этого. Например, продавец в нужде может дать слишком большую скидку, которая съест всю прибыль. Человек, с другой стороны, тоже может пострадать. Когда его партнер осознает, что согласился на невыгодную сделку, он может попробовать вернуть все назад и, если не получится, вставлять палки в колеса. Продавец предложил слишком большую скидку, ему дали по шапке в компании, и теперь он будет навязывать клиенту ненужные дорогие услуги. И есть еще одна проблема. Если вы заключили невыгодную сделку из-за чьей-то нужды, это будет ваша последняя сделка. Человек не захочет с вами иметь новых дел. Все время и энергия, которые вы потратили на переговоры, будет потрачено впустую ради одной небольшой сделки. Кэмп учит следить за своим состоянием и не ходить на переговоры в нужде. Нужно организовывать дела так, чтобы мы эту сделку хотели, но они нуждались в ней. Это вопрос не переговоров, а вообще всего жизненного пути. Постараться не оказываться в ситуации, когда наше благополучие полностью зависит от какой-то одной конкретной сделки. Спешка. Начинается встреча, продавцы на месте, а клиент опаздывает на 15 минут. Когда клиент заходит, он говорит, «У нас 15 минут, давайте начнем поскорее». Если у продавца есть нужда продать, они обычно начинают тараторить. Они уверены, что сейчас нужно вложиться в эти 15 минут, и они закроют сделку. Но клиент скучает 15 минут, потом благодарит их за встречу и уходит. Если у продавца нет нужды, они помнят, что сделку хотят не только они. Клиент тоже хочет что-то получить от этой сделки. Поэтому опытные переговорщики делают так. Иван Петрович, у нас есть некая презентация, но у меня сейчас несколько иное предложение. Мы вряд ли успеем сейчас обсудить вашу задачу детально, а я бы очень хотел понять досконально, чем мы можем вам помочь. поэтому я предлагаю начать обсуждать ваши задачи и договориться о следующей встрече, где мы сможем продолжить. Когда вам удобно? Может статься так, что клиент не в курсе, зачем его сюда притащили. Он думал отсидеть 15 минут и уехать заниматься своими делами. Очевидно, что с таким клиентом кашу не сваришь. Можно тогда честно сказать? Ой, Иван Петрович, кажется, это какое-то недоразумение. У меня было ощущение, что мы можем вам быть чем-то полезны как агентство, и мы хотим вам помочь, но мы пока не понимаем ваших задач. Если у вас нет проблем с рекламой и продвижением, то с моей стороны будет глупо тратить ваше время на выслушивание нашей презентации. Если же мы можем быть вам чем-то полезны, как рекламщики, давайте обсудим именно ваши задачи. Опытный переговорщик помнит, что он тут не чтобы продать, а чтобы понять потребности клиента и предложить ему хорошее решение. Он не будет исполнять цирковой номер с пауэрпоинтом за 15 минут. Он сделает так, чтобы клиент сам захотел рассказать ему о своих проблемах. И никакой спешки. Открытые вопросы. Основной инструмент хорошего переговорщика – открытые вопросы. Это вопросы, которые требуют развернутого ответа. Например, закрытый вопрос. Вы хотите скидку, потому что у конкурентов дешевле? Открытый. А почему вы хотите скидку? Закрытый. Вам подойдет скидка 20%? Открытый. На какую сумму вы рассчитывали? Закрытый. У вас есть проблема, что сотрудники забывают ваше поручение? Открытый. Какие у вас сложности и проблемы с сотрудниками? Закрытый. Вы же хотите уходить с работы ровно в 7 вечера? Открытый. Как бы вы хотели изменить свой рабочий график? Закрытый. Хотите ли вы привлекать сотни новых клиентов? Открытый. Какие у вас стоят задачи в области привлечения клиентов? Закрытый вопрос. Вы хотите иметь красивое тело? Открытый. Если бы вы могли что-то в себе изменить, что бы это было? Закрытые вопросы – это часто не вопросы вообще, а скорее утверждения, с которыми ваш партнер может согласиться или опровергнуть. Задавая эти вопросы, мы на самом деле ничего не узнаем, даже если собеседник отвечает честно. А если собеседник чувствует из вопроса, что мы от него ожидаем определенный ответ, он может даже соврать. Мы спрашиваем, хочет ли человек уходить с работы в семь. И он, может быть, действительно хочет. Но мы не знаем, важно ему это или нет. Является ли это для него главной проблемой или это так, фоновая хотелка. Ответ на этот вопрос ничего нам не дает. Мы спрашиваем, хотите ли вы иметь красивое стройное тело. Из самого вопроса очевидно, что подразумевается ответ «да». Мало кто скажет вам в лицо «нет, я хочу дряблые животы, свисающие бока». Но в реальности человека может не очень волновать его фигура, потому что он занят другими делами. И тогда на вопрос «что бы вы изменили в себе?» он бы сказал, например, «чтобы не было одышки» или «чтобы не болела голова». Закрытые вопросы часто используют в манипулятивных технологиях продаж, чтобы погрузить читателя в нужные мироощущения. Продавец задает несколько наводящих закрытых вопросов, как бы подводя собеседника к нужному выводу. У вас есть заветная мечта? Скажите, было бы здорово иметь возможность осуществить ее прямо сейчас? Согласитесь, ведь деньги лишними не бывают, верно? Хотели бы вы иметь возможность реализовать любую свою заветную мечту прямо сейчас, не дожидаясь, пока у вас накопится нужная сумма денег. И предлагают кредит наличными. Такое, разумеется, работает на некоторых людях. Но на выходе люди почувствуют, что их развели, ими манипулировали. И ладно бы ими манипулировали, чтобы они за свои деньги купили очередной тренажер за 3 копейки. Но тут банк ими манипулирует. чтобы выдать кредиты на сотни тысяч рублей сразу видно кто в этой сделке находится в нужде с помощью закрытых вопросов мы можем доставать из людей то что им на самом деле нужно и что у них болит в закрытых вопросах мы можем лишь подтверждать наши искаженные представления об этих людях ничего на самом деле не узнавая чтобы понять клиента нужно задавать открытые вопросы разумеется открытые вопросы нужны не всегда хотите чаю кофе или «давайте встретимся в понедельник». Это все могут быть закрытые вопросы. Не надо ударяться во все тяжкие. Багаж. Есть еще понятие багажа. Это что-то важное, что все знают, но не произносят. Школа Кэмпа учит, багаж нужно выложить перед встречей. Например, на встречу пришли пятеро. Три человека из рекламного агентства и два менеджера из большой FMCG-компании. В сумме трое парней и две девушки. И вот одна из этих девушек в разное время имела отношения с двумя из парней, а с третьим недавно развелась, прожив полтора года в браке. То есть в комнате все сложно. В этой ситуации нужно, чтобы кто-то сказал. Народ, мы пришли по делу, но очевидно, что тут какие-то личные сложности. Вы встречались, мы были женаты. Если это сейчас нам будет мешать работать, давайте возьмем самоотвод и передадим это дело кому-то из коллег. Но нереально же решать вопросы, когда все так сложно. И все либо с этим согласятся, либо скажут по-взрослому. Мы не позволим нашим отношениям навредить делу. И будут работать спокойно. Опасность багажа в том, что если его не проговорить, он может незаметно для нас влиять на решение другой стороны. мы им предлагаем все хорошее и со скидками, а они не берут почему не берут что они не договаривают такие штуки очень вредны для работы и переговоров а если багаж проговорить произойдет магия участники встречи должны будут признать что названный фактор реально на них влияет и обсудить его по взрослому или подтвердить что ничего не влияет и продолжить работу без этого фактора Проговаривание действует волшебно, как щелочь на кислоту, вода на угли, а подписанный акт на бухгалтерию. Проговаривать багаж всегда больно и неприятно, потому что если бы это было легко и приятно, это не было бы багажом. Темы, которые становятся багажом, обсуждать неловко, странно и как будто неуместно. Проще промолчать и сделать вид, что ничего не было. Но именно это замалчивание и создает багаж. Если правильно выложить багаж, можно развернуть в свою сторону даже недружелюбно настроенную аудиторию. Вот байка об этом. Стартап. Ездит по Кремниевой долине, встречается с инвестфондами, чтобы в них вложили. Восемь встреч подряд им отказывают. Руководители фондов в секретных чатиках уже обсудили этот стартап и заранее знают, что им нужно отказать. И вот очередная встреча. Основатель заходит в комнату и видит скучающие лица инвесторов. И он говорит так. «Господа, я осознаю, что вы уже наверняка знаете, что мы за стартап. И, вероятно, знаете, что нам отказали в восьми фондах. Если у вас уже есть для нас готовый ответ, то скажите это нам прямо, и мы не будем тратить ваше время». Инвесторы, не ожидая такого поворота, все-таки пригласили ребят на разговор и решили глубоко разобраться, что же это за стартап. В отличие от встреч во всех предыдущих фондах, у них получился содержательный разговор. Денег, правда, не дали, потому что бизнес-модель у ребят была слабая, но на этот раз им честно об этом сказали. «Багажом может быть что угодно. Вы опоздали на встречу, и это бесит клиента. Клиент три раза переносил встречу, и это бесит вас». Компания работает только на откатах, директор компании – друг президента, за окном ремонтируют асфальт, из соседней комнаты раздаются сексуальные стоны. В общем, все, что может помешать работать или влиять на решение, может быть багажом. Багаж не обязательно разрешать. Например, отказываться от встречи, если вам много раз ее переносили. Его можно как минимум прокомментировать, чтобы все на встрече понимали, что эта информация есть и она влияет на решение. Главный враг тут — недосказанность. Комментирование багажа лучше не сводить в шутку. «Так, ну что, тут все со всеми спали? Теперь давайте и поработаем». Это лишь подчеркнет нежелание решить проблему. Эмоции. Лучшие переговоры происходят тогда, когда оба участника спокойны. Если появились эмоции, нужно брать паузу и остывать. Хорошие решения на эмоциях не принимаются, даже если эти эмоции — радость и восторг. Гнев, ярость, злоба. Если собеседник злится, неважно на вас, из-за вас или просто так, он видит все кругом в темных красках, его все раздражает. Лучше дать собеседнику материалы для размышлений и прекратить на время личный контакт. Например, так. «Иван, давайте я вам отправлю на почту материалы, чтобы вы могли все спокойно изучить. Через пару дней мы сможем встретиться или созвониться и договоримся обо всем». Если собеседник злится на вас, то у Кэмпа есть прием «травить леску», то есть позволить человеку проговорить и осознать эмоцию, усилив ее. Иван, если я вас бешу, давайте закончим эту встречу. Мы ни к чему хорошему не придем. Человек в этот момент должен либо превратить свои эмоции в действие и действительно послать нас, либо признать, что зря он так злится и вообще-то нужно делать дело. Печаль подавленность, апатия. В этом состоянии человек может не хотеть вникать в детали предложения и согласиться на что-то, что ему не будет выгодно. Потом он это осознает и начнет чинить преграды проекту. Делать то же, что и с гневом. Отложить принятие решения. Отправить материалы для спокойного ознакомления. Если неудобно указывать человеку на его эмоции, можно перенаправить их на себя. «Иван, вы меня простите?» Я приехал навстречу, но дело в том, что у меня сегодня, ну, как сказать, семейная драма. Мы с вами говорим, а мне совсем не до этого. Простите, пожалуйста, может, перенесем принятие решения на попозже? Радость, восторг. Не все об этом знают, но сильные положительные эмоции могут также разрушить сделку, как и отрицательные. когда человек восторжен у него могут быть нереальные ожидания от нашего продукта а когда он успокоится и начнет продуктом пользоваться придет фаза разочарования и в целом хороший продукт в его глазах будет выглядеть плохо а мы обманщиками компания приглашает на встречу дорогого консультанта звучат фразы вы профессионал у вас такая хорошая репутация мы уверены что вы все сделаете именно так как нужно в общем Ожидания от этого консультанта как от спасителя мира. Консультант понимает, что этот маятник качнется в обратную сторону. Когда после его работы что-то будет не идеально или не произойдет чудо, они обрушатся на него с критикой, причем с теми же словами. Но вы же профессионал. Вы должны были все сделать как нужно. Консультант пытается снизить ожидания, но безуспешно. Клиент рассыпается в восторгах. Консультант не берется за проект. На проект приходит другой консультант и проваливается в ту же яму, которой боялся первый. Мир слухами полнится Возбуждение, ажиотаж. Если видно, что человек не в себе, спешит, хочет все как можно скорее, глаза на выкате, ладони потные, и вообще он весь такой вертлявый, вероятно, он вообще не соображает, что делает. Это могут быть вещества, развод с супругом, состояние эффекта, гипноз. Вам оно надо? Особенно, если заключаете какие-то долгосрочные сделки. Сегодня человек под веществом, а завтра отойдет и начнет исправлять свои ошибки, и одной из ошибок будет ваш договор. Золотое правило. Если человек неспокоен, отложить принятие решения. Нужно успокоиться и только потом что-то решать. Право на нет. Волшебный прием школы Кэмпа подчеркивает право человека отказать. Можно прямо говорить. Если вам это не подходит, без проблем. Будем искать другие варианты. Не стесняйтесь говорить, если вам что-то не нравится или не подходит. Если вам это неудобно, говорите. Интуитивно кажется, что когда такое говоришь, человек с большей вероятностью откажет. Но все несколько глубже. Когда человека приглашают отказать, он чувствует, что на него не давит и у него есть возможность принять взвешенные решение, в том числе и отказать. Если он соглашается, то это решение получается прочувствованным, глубоким и твердым, ведь человек принял его сам, без давления. А если он отказывает, то он как бы выполняет просьбу его партнера по переговорам, и у них сохраняются хорошие отношения. Не давление типа «сделай» нет, а партнерство «если не подходит», скажи «не подходит». Окей, давай поищем другой вариант. Обратите внимание. Мы не подталкиваем к отказу. Мы лишь подчеркиваем право человека отказать, если ему это неудобно. Потому что мы ставим перед собой цель сделать человеку удобно и хорошо. Это наша основная цель и миссия в любых переговорах. Важно помнить, что наша задача – не сделать так, чтобы человек любой ценой с нами согласился. Это очень вредно любой ценой. Нужно наоборот, чтобы то решение, которое мы вместе примем, Было нам обоим выгодно, и никто из нас потом о нем не пожалел. Ведь если кто-то потом об этом пожалеет, ему не составит труда саботировать наш проект. Затянуть согласование, сдачу, приемку или оплату – это будет невыгодно никому. Чуткость и зомби Люди, которые прочитали книгу Кэмпа «Сначала скажите нет» часто допускают такую ошибку. Берут на вооружение какие-то отдельные слова и приемы и применяют их механически, не чувствуя ситуацию. Это опасно и в корне неверно. В переговорах нужно очень внимательно следить за обстановкой, собственным состоянием и состоянием собеседника. Что у него на лице и в голосе. Что он говорит. Где он реагирует плохо, где он открывается. Также и о себе. В какой момент вас укололо, где стало тяжело. где поднялся внутренний протест. Все эти наблюдения подскажут вам, что происходит на самом деле и как выплыть из этой ситуации с пользой для всех. Чего нельзя делать? Нельзя вставлять какую-то правильную фразу, если кажется, что она прозвучит неестественно. Это будет только раздражать собеседника. Говорить нужно естественно, а если не знаете, что говорить, молчать. Нельзя строить карту разговора и заранее продумывать фразы за собеседника. Этот план разрушится в самом начале разговора, и мы окажемся неподготовленными. Наоборот, нужно приходить на встречу с чистой головой и готовностью к любому повороту событий. Не стоит переть на пролом, видя, что человек не готов с вами говорить, закрылся, сомневается или не расположен к сделке. Можно попросить перерыв во встрече, если зашли в тупик. Можно перенести встречу. Брать собеседника измором и силой – вредно. Главное правило переговоров по кемпу — приходить на встречу с искренним желанием помочь другому человеку. Когда нами движет это желание, постепенно все само складывается. Когда это напускная цель, а внутри мы на самом деле хотим нажиться и скорее продать, то подход не сработает. Все приходит с опытом. Переговорщики, которые прошли подготовку у кэмпа, говорят так. Сначала ты тупишь и делаешь все не в впопад. Потом ты годик работаешь с людьми, ведешь переговоры, и однажды у тебя щелкает. Потом щелкает еще несколько раз, и через года полтора начинаешь понимать, что система гораздо глубже, чем описанные в ней приемы. Но для этого нужно просто много раз пообщаться с людьми, смотря на них глазами этой школы. Верно и обратно. Можно стать классным переговорщиком, просто проведя сотню переговоров и не читая никаких книг. Но с книгами, конечно, легче. Главное о переговорах. Есть осадная техника переговоров. Найти покупателя, вычислить его слабые места, провести осаду, подавить сопротивление и закрыть сделку. Это рабочая схема, но она дает сбой на долгой дистанции. Есть новая школа. Основная идея что мы не осаждаем клиента остановимся с ним на одну сторону и ищем решение от которого ему будет хорошо люди будут что то покупать если увидят в этом пользу и это будет для них достаточно важным задача переговорщика узнать что людям важно и какую пользу им можно принести не надо давить скидками и бонусами пока мы не поймем в чем польза для человека. новая школа учит заключать долгосрочные выгодные сделки чтобы ваш партнер чувствовал доверие к вам и хотел вернуться. Иногда для этого нужно поступиться сиюминутными интересами. Если видим, что человек сейчас допускает ошибку, покупая у нас, нужно его от этой ошибки защитить. Переговоры должны быть без спешки, нужды и эмоций. Если что-то из этого есть, велика вероятность дурных решений. В переговорах обе стороны имеют право на «нет». Полезно говорить партнеру, что он имеет право нам отказать, чтобы он принимал взвешенные и выгодные для себя решения. Надо быть чутким к другому человеку, ловить его эмоции, реагировать на ситуацию. Не надо быть бараном, который читает дежурные фразы с бумажки.